Глава седьмая. Красные, белые, пестрые и буланные. Прекрасным осенним вечером, когда румяная заря ярким поломем догорала на золоченых кремлевских вышках, Розанов с Райнером выехали из одного переулка в чистые пруды и остановились у ворот дома полковника Стецкого. Углекислые феи Нынешний год немножко замешкались в Кунцеве и только около двух недель перенеслись в свои зимовые обиталища. Тотчас за воротами были два подъезда – направо к Маркизе, налево – к Ярославцевым. Маркиза жила в билетаже, начинавшемся с парадного подъезда, не совсем чистую переднюю. Розанова и Райнера встретил высокий смуглый лакей – в сером казинетовом сюртуке, не по сезону, и в белых бумажных перчатках. Он не пошел о них докладывать, а только отворил им двери в залу. По зале прогуливались. Молодая девушка весьма развязного вида, часто встряхивавшая черной кудри своей совершенно круглой головки, некрасивой, но весьма оригинальной. Высокая худая фея с черными вороньими глазами, длинным мертвенно-синим носом и с черно-бурыми веснушками. Этих двух особ сопровождали, с одной стороны, низенький офицер в темно-зеленом сюртуке с белыми аксельбантами и молодой человек, весь в черном. Офицер был с виду Очень невзрачный, желтенький и плюгавенький, с бурым войлоком вместо волос на голове. Молодой же человек в черном не мог нравиться ни одной женщине, достигшей известного возраста, но его непременно должны были обожать институтки. Он был похож на всех малек Аделей, которых кафушки начинают рисовать карандашами, а выпускные. иллюминуют красками и видят во сне крадущимися из-за штор полутемного дуртуара. Смугленький, чистенький, с черными лоснящимися и слегка вьющимися волосами, черными продолговатыми глазками, тоненькими черными же усиками, слегка выпушающейся бородкою и маленьким ротиком – с остренькими пунцовыми губками в виде выпуклой пуговички. Совсем так-таки совсем был институтский Малик Адель. Вот сейчас поцелует, завернется красным плащом и, улегшись в мусульманскую гробницу, скажет «Плачь обо мне, прекрасная христианка, и умри на моем гробе». Райнер подошел к этой группе, поздоровался со всеми и потом отрекомендовал Малик-Аделю Разанова. Малик-Адель был старший сын Маркизы, над которым мадам Ленорман и Иван Яковлевич сделали два разноречивые предсказания. Малик-Адель поздоровался с Розаном вежливо. но холодно с тем особым оттенком, который умеет придавать своим приветствиям министры и вообще люди, живущие открытым домом и равнодушно смотрящие на всякого нового посетителя. "Маман у себя в гостиной", сказал он Райнеру, и молодой маркиз пристал опять к разгуливающей тройке. Во время этого короткого церемониала Разанов слышал как из гостиной несся шумный говор из которого выдавался восторженный женский голос разанов только мог разобрать что этот голос произносил звонок дзинь влетает один он мертв опять дзынь, другой он мертв и еще и еще полноте говорю господа вы мне звонок оборвете в довольно хорошенькой гостиной была куча народа, располагавшегося и группами, и в разбивку. Здесь было человек более двадцати пяти обеего пола. Самая живая группа из семи особ располагалась у одного угольного окна, на котором сидел белый попугай, а возле него, на довольно высоком кресле, сама маркиза в черном чипце, черном кашемировом платье без кринолина и в яркой, полосатой турецкой шали. Около нее помещались Рыжий Бычков, Пархоменко, Ариадна Романовна, фея собой довольно полная и приятная, но все-таки с вороньим выражением в глазах и в губ и носа, Серафима Романовна, фея мечтательная, Раиса Романовна и Зоя Романовна, феи прихлопнутые. Воронье выражение было у всех углекислых. Исключение составляла Серафима Романовна, в которой было что-то даже приятное. Тут же помещался Белоярцев и некий господин Сахаров. Последний очень смахивал на большого выращенного и откормленного кантониста, отпущенного для пропитания родителей. Его солдатское лицо хранило выражение «зависливое», «искательное», «злое», и, так сказать, человека-ненавистное. Но он мог быть человеком, способным всегда стать на точку вида и спрятать в карман доверчивого ближнего. Белоярцев был нынче выхолен, как показной конь на вывод, и держался показно, позволяя любоваться собою со всех сторон. Он сидел, как куколка, не прислоняясь к стенке, но выдвигаясь вперед, Образец мужской скромности, своего рода московской изящности и благовоспитанности. Гладко вычищенную шляпочку он держал на коленях, а на ее полях держал свои правильные руки в туго натянутых лайковых перчатках. Райнер представил Маркизе Разанова. Она сердечно обрадовалась, с радушием встала, потрясла ему руку и усадила в свой кружок. Я, мой милый Райнер, начала она, оживляясь и слегка дергаясь на стуле, только что рассказывала, как мне приносили весть. Только что я встала и еще не была одета, как вдруг дздынь, входит один, и он мертв, потом другой. Вы мне это говорили. Говорила? Да, это ужасно было, обратилась она к Розанову. Только один взойдет, другой цдынь, и он мертв. а по улицам люди, люди, люди, Маркиза произнес у двери гармонический женский голос. Все оглянулись на дверь, а лицо Маркизы одушевилось артистическим восторгом и слезка блеснула на ее черных глазках. На пороге, опустясь на колени, сложив на груди руки и склонив очаровательную головку стояла прелестная молодая женщина в легком черном платье и черной тюлевой наколке над этой изящной колено преклоненной фигурой рисовалась широкая грудь на которой сидела большая русая голова с рус уже окладистую бородою и голубыми глазами задняя фигура могла быть очень удобна в живой картине где был бы нужен тип известного русского человека, торгующего своим братом-скотом. «Мариечка!» — воскликнула маркиза. «Икар, поднимите ее и подведите ко мне!» Русая головище нагнулась, бесцеремонно подняла за локти красивую даму и подвела ее к маркизе. Все встали и дали даме место преклониться перед маркизой, а маркизе обнять и облобызать даму. «Маркиза, я преступница!» Шутливо, но с сознанием тяжкой вины начала дама, не вставая с колен и обнимая Маркизу за талию. «Что такое? В чем это?» «Нет, прежде простите меня, до тех пор не скажу». «Ну, прощаю, прощаю!» Шутила Маркиза. «Браслет!» Проговорила дама, наморщив брови, но не скрывая внутреннего смеха. «Что браслет?» Моя милисясенька. Потеряла, Маркиза. Потеряла? Да, я знаю, что это фамильная вещь, что вы ею дорожите и хотела умереть, чтобы уж не сказать вам этого горя. О, моя милая, миля, что ж делать, произнесла Маркиза, поцеловав в засос поднявшуюся даму и, посадив ее против, стала любоваться ею, оглаживая ее головку и роскошные черные волосы. Это были заброшенные сирота, приемыш маркизы, ныне архитектор Брюхачев и его жена Марья Николаевна, окрещенная маркизой по страсти к переделке имён, ласкательные клички из Марии в Маричку. Мария Николаевна Брюхачева была очень красиво, изящно, грациозно и все, что вы хотите, но полюбить ее мог только Брюхачев, волочиться за нею могли. Только пламенные кавалеристы, до да штаб офицерского чина. Но зато, если бы ее девственная юность была обставлена по вальяжней, на ней смело мог бы жениться кто-нибудь пофигурнее. Потесненный новым наплывом кружок маркизы раздвинулся, разбился и заговорил на разные темы. Какая сласть! сказал Бычков Белоярцеву, глядя на Мариечку. Марья Маревна. «Киперская королевна-то?» спросил Белоярцев и сейчас же добавил, «не дурна должно быть в натуральном виде». А между тем гости снова оглядывались и ворошились. По гостиной с таинственным мрачным видом проходил Арапов. Он не дал первого обычного приветствия хозяйке, но проходил, пожимая руки всем поряду и несмотря на тех, кого удостаивал своего рукопожатия. К Маркизе он тоже отнесся с рядовым приветствием, но что-то ей буркнул такое, что она, эффектно улыбнувшись, сказала «Ну, батюшка, неисправим, хоть брось!» «Красный! Совершенно красный! Яростный!» шепнула Маркиза с серьезной миною, стоявшему возле нее Розанову, и сейчас же снова обратилась к Мариечке. А Арапов, обойдя знакомых, взял за руку Бычкова и отвел его в угол. Конвент в малом виде опять проговорила Маркиза, кивнув с улыбкой на Бычкова и Арапова. «А смотрите, какая фигура у него!» продолжала она, глядя на Арапова. «Какие глаза-то! Глаза! Страсть! А тот-то, тот-то! Просто марат!» Маркиза засмеялась и злорадно сказала. «Будет им! Будет, как эти до них доберутся, да начнут их трепать!» А, судя по портрету, надо полагать, что Маркиза не обидела Бычкова, сравнивая его с Маратом. В зверском сорокалетнем лице Марата не было, по крайней мере, низкой чванливости и преступного легкомыслия, лежавших между всякой всячины на лице Бычкова. «И они это напечатали?» — спрашивал Бычков, рассказывавшего ему что-то о Рапово. «Как же! Я хочу вздуть их, вздуть!» Подлецы. Они там к фигурничают с точки зрения справедливости, да то, да другое, а все-таки нечестно об этом говорить. Разумеется, вы напишите, что это подло, растолкуйте им, что смертная казнь должна быть, но она должна быть только в странах республиканских. «Батюшка, батюшка мой, пожалуйте-ка сюда», — говорил Арапов, подзывая к себе Сахарова. «Что же это у вас печатается?» «Отстаньте, Бога ради! Ничего я этого не знаю», — отвечал, смеясь, кантонист, пущенный для пропитания родителей. «Как не знаете?» «Так не знаю. Мы, люди скромные, не строим баррикад и приспокойнейше гнием в своем болоте. Да гадости копаете!» «Да гадости копаем», — отвечал также шутливо кантонист. «Нет». «Вот вам, Бычков, спасибо. Пробрали вы нас. Я сейчас узнал по статейке, что это ваше. Терпеть не могу этого белого либерализма. То есть черт знает, что за гадость. Они все говорить будут, когда нужно дело. Вон в Петербурге уж делают. Что ж, что там делают?» — впился Сахаров. «Помилуйте, там уж аресты идут. Неделю назад, говорят, двадцать человек в одну ночь арестовали». К товарищам подошел высокий благообразный юноша лет двадцати двух. «Вон, персиянцев, людей уж арестовывают десятками, видно, идет дело». «Ах, когда бы, когда бы дело какое-нибудь!» — тоскливо проговорил персиянцев, смотря своими чистыми, но тоскливо скучающими детскими глазами. «Мой милый, мой милый!» — звала кантониста маркиза. Вы там с ним не очень сближайтесь, вы еще доверчивы, они вас увлекут, да! увлечем, — ответил, глядя из-под лобья, Арапов. Любви никакой нет, -с. это иллюзии и только, гортанил Пархоменко, выпячивая колени к платью Марички. Как нет любви, как нет любви, вскипела маркиза. Га, это их петербургский материализм. Радуйтесь, вы материалист? «Вы материалист?» — приставала она к Пархоменке. Пархоменко срабел и сказал, что он не материалист. «Я только против брака. Я рассуждаю по разуму», — говорил он, стараясь поправиться от конфуза. «Ну и что ж такое? Ну и что ж такое вы рассуждаете против брака?» — взъелась на него опять маркиза. «Что брака не должно быть в наше время? А что же должно быть? Разврат?» Ха, что вы еще называете развратом, надо знать. А я называю развратом вот этакую пошлую болтовню при молодой женщине, которая только что вышла замуж и, следовательно, уважает брак». Пархоменко заковырял все глубже глаз и, видя, что к нему подходит бычков и арапов, воодушевлялся. «Да мало ли что в Москве могут уважать», — произнес он, засмеявшись и харкнув носом. Маркиза закусила поводья, зайчик нырнул ей в самый затылок, и мозги у нее запрыгали. «Ха! Что вы этим хотите сказать? То, что Москва сберегла свою физиономию? То, что по ней можно читать историю народа? То, что она строена не по плану присяжного архитектора и взведена не на человеческих костях? То, что в ней живы памятники великого прошлого? То, что Маркиза понеслась зря?» Все ее слушали, кто удерживая смех, кто с изумлением, и только одна Рагнеда Романовна по долгу дружбы с восторгом, да Малик Адель со спокойной важностью точно барышня вырезала его из картинки и приставила дыбки постоять у стенки. А Белоярцев смиренно пригнувшись к уху Арапова слегка отпрукивал маркизу, произнося с расстановкой. «Пру-пру-прусь, милочка, прусь!» Заяц швырял и ногами, и ушами. Неоценимые заслуги Москвы и богопоративные мерзости Петербурга так и летели, закидывая с головы до ног ледащенького Пархоменку, который все силился насмешливо и ядовито улыбаться, но вместо того только мялся и не знал, как подостойнее выйти из своего положения. Он ухватился за казармы и сказал «Наши казармы, по крайней мере, менее вредны». «Да, в них воздух чище», — насмешливо возразила, оглядываясь по сторонам маркиза. «Именно воздух чище. В них меньше все прокурено ладаном, как в ваших палатках. И еще в Москве нет разума. Он потерян. Здесь идет жизнь не по разуму, а по предрассудкам». «Свобода мыслящих людей нет в Москве», — говорил ободренный Пархоменко. «Как нет? Нет. Это вы серьезно говорите? Серьезно? Господин Арапов, я решительно не могу вас благодарить за доставление мне знакомства с господином Пархоменко». Маркиза дернулась и отворотилась лицом к окну. Арапов сделал поклон, который можно было истолковать различно, а Белоярцев — опять прошептал у него под ухом «Прусь, тпрусь, милая, тпрусь». Новое было впечатление, произведенное этой сценою на Разанова и Райнера, но все другие оставались совершенно покойны, будто этому всему непременно так и надо было быть. Никто даже не удивился, что маркиза, после сделанного ею реприманды Пархоминки, не усидела долго, обратясь к окну, и, вдруг дернувшись снова, обратилась к нему со словами «А у вас что? Что там у вас? Га! Ни одного человека путного не было, нет и не будет! Не будет, не будет!» — кричала она, доходя до истерики. «Не будет потому, что ваш воздух и болото не годятся для русской груди. И вы, Маркиза задохнулась, вы смеете говорить о наших людях, и мы вас слушаем, а у вас нет терпимости к чужим мнениям. У вас, Марат, бог, золото чины, золото да разврат, вот ваши боги». «Все же это положительное», — возразил Пархоменко. «Да что ж это положительное-то? Все». «А ваши ученые, что они сделали?» «Что ваш Грановский?» «Га!» — маркиза закатилась. Моншер шепнула сзади Рагнеда Романовна. «Ну? Ну что, Грановский?» Моншер щелкнула опять сзади Рагнеда Романовна, тронувшись за плечо маркизы. «Постой, Неда!» — отвечала маркиза и пристала. «Ну что? Что наш Грановский? Нечестный человек был, что ли?» «Несветлые и высокие мысли имел и понятия? Какие же понятия? Известное дело, что он верил в бессмертие души. Ну так что ж? И только? И только? И этого довольно, Одной только пошлости довольна. Да уж, вашей к этому прибавить нельзя», — прошептала, совсем вскипев маркиза, и, встав на манер рестори, с протянутой к дверям рукой произнесла. господин пархоменко прошу вас выйти отсюда и более сюда никогда не входить выговорив это маркиза схватила с окна белый платок и побежала на балкон видно было что она душит рыдания за нею вышли трифеи маричка брюхачев который мимоходом наступил на ногу одиноко сидевшему Завулонову, и попугай который имел страсть из подтишка долбить людей в ноги и теперь мимоходом прорвал сапог и пустил слегка кровь Сахарову. С «Сапогом его, черта!» — сказал Бычков. Но Сахаров не ударил попугая сапогом, а только всем показывал дырку. Как отец, изгнанный из рая, вышел из ворот маркизиного дома Пархоменко на улицу и, увидев на балконе маркизина общества, самым твердым голосом всторговал за пятиалтынный извозчика в гостиницу шевалдышева когда успокоившаяся маркиза возвратилась и села на свой пружинный трон бычков ткнул человек трех в ребра и подступил к ней со словами однако хороша и ваша терпимость мнений за что вы человека выгнали вон я не хочу слушать мерзостей отвечала маркиза Снова уже кипятясь и кусая кончик носового платка. «Значит, то же самое. Я не за мнение. Я за честную память вступилась. За память мертвого обижать живого?» «Память таких людей священна. С памятью известных людей связано почтение к известной идее», произнес тихо, но твердо персиянцев. Разанов оглянулся. Ему почудилось... Будто он помаду слышит. Ерундище какая-то, произнес Бычков. Мертвые берегут идеи для живых вместо привета. Вон. И толковать еще о какой-то своей терпимости. А у вас что ли? У вас что ли терпимость? Забронилась Маркиза. Га, у вас нож, а не слово. Вот ваша терпимость. И пошло. Только порою можно было слышать. Так всех что ли порежете? Всех. Решал Бычков. «А с кем сами останетесь? Кто уцелеет, тот останется», — вмешивался Арапов. «Га!» — гоготала, всплескивая руками маркиза. «Га!» — гоготали и каркали за нею углекислые феи. Брюхачев стоял за женою и по временам целовал ее ручки, а Белоярцев, стоя рядом с Брюхачевым, не целовал рук его жены — но далеко запускал свои черные глаза под ажурную косынку, закрывавшую трепещущие, еще почти девственные груди Марии Марьевны, киперской королевы. Сахаров все старался залепить вырванный попугаем клочок сапога, в то время как Завулонов, ударяя себя в грудь, говорил ему «Сделайте милость, Сергей Сергеевич, выхлопочите мне хоть рублей бы так с восемь, или десять, очень нужно, ей-богу очень нужно, Настасье больна, и гроша нет». «Да что вы с ней не развяжетесь?» — шутливо и язвительно замечал Сахаров. Завулонов кряхтел и уверял, что непременно развяжется только бы деньжонок. «Вон, просил этого Буланного», — говорил он, указывая на Белоярцева. «Так что ж, разве он скажет за кого слово? От холодный!» Персиянцев вздыхал около Райнера и, смотря на него скучающими детскими глазками, говорил «Ах, боже мой, боже мой, хоть бы какое-нибудь дело». Райнер молча слушал спор Маркиза с Бычковым и дослушал его как раз до тех пор, пока Маркиза стала спрашивать «Так, по-вашему, и Робеспьер в самом деле был хороший человек? Робеспьер – дурак, на силу-то». Он даже, подлец, не умел резать в то время, когда надо было все вырезать до конца. «Марат, значит, лучше! Еще бы! Не будь этой мерзавки, он бы спас человечество!» «Это кого же вы назвали мерзавкой? Корде! Не угодно ли вам и меня выгнать вон? Нет, зачем же? Вы еще зарежете!» Пошутила Маркиза. «Да я и так зарежу! И нас всех зарежете? Еще бы! Всех!» Картина действительно выходила живенькая и характерная. Бычков сидит, точно лупоглазый ночной филин, а около него стрекочут и каркают денные вороны. «Га-га!» — каркают все встревоженные феи, а он сидит, да словно и в самом деле думает, «Дайте-ка вот еще понадвинет потемнее, так я вас перещелкаю». «Общество краснеет!» «Краснеет общество!» — восклицала Маркиза, отбирая от всех показания, кто красный, кто белый. Искренно ответили только арапов и бычков, назвавшие себя прямо красными. Остальные, даже не исключая Райнера, играли словами и выходили какими-то пестрыми. Неприкосновенную белизну сохранили одни феи — Да еще Брюхачев с Белоярцевым не солгали. Первый ничего не ответил и целовал Женину руку, а Белоярцев сказал, что он в жизни понимает только одно прекрасное и никогда не будет принадлежать никакой партии. Впрочем, Белоярцев тем и отличался, что никогда не вмешивался ни в какой разговор, ни в какой серьезный спор, вечно отходя от них своим художественным направлением. Он с мужчинами или сквернословил, или пел, и только иногда развязывал язык с женщинами, да и то там, где над его словами не предвиделось серьезного контроля. «Да, я и забыла, что вы поэт и художник», — отозвалась Маркиза. Час был поздний. и стали прощаться. Кажется, уж не с чего было начинаться новым спором, но Маркиза в два слова дошла с Бычковым до того, что вместо прощания Бычков кричал «Да уж, не жерандисты с чистых прудов что-нибудь сделают!» «И не монтаньяры с вшивой горки!» отвечала в экстазе Маркиза. «Да уж, не жерандисты!» «Да уж, и не монтаньяры!» «И не жерандисты!» И не монтаньяры, Розанов и Райнер оставались еще несколько минут, послушали, как Маркиза поносила монтаньяра в совшивой горки и говорила о печальной необходимости принимать этих неотесов, свидетельствуясь в этом без всякой нужды примером мадам Ролан, которая пускала в свой салон некоторых якобинцев. Черт знает, что делалось с Райнером, и Разановым от этих столкновений с особенным выделением московского люда. Разанов только чувствовал, что и здесь опять как-то все гадко и неумно, будто. Но иногда, так же как Райнер, размышлял о народе, он размышлял об этих людях. Это они кажутся такими, а черт их знает, что они думают и что могут сделать. Он еще завернул раза три к Маркизе и всякий раз заставал у нее Сахарова. Маркиза ему искала место. Разанову она тоже взялась протежировать и отдала ему самому письмо для отправления в Петербург к одному важному лицу. Разанов отправил это письмо, а через две недели к нему заехал Рациборский и привез известие, Что Разанов определен ординатором при одной гражданской больнице. Сообщая Разанову это известие, Рыцеборский ни одним словом не дал почувствовать Разанову, кому он обязан за это определение. Разанов благодарил и Рыцеборского, и маркизу, которая была серьезно уверена, что это она его устроила. Разанов ей пока очень нравился умеренностью своих воззрений, что маркиза принимала за чистый жирандизм. Так что наш Разанов и сделался временным московским гражданином. При больнице были холостые помещения для четырех ординаторов, и одно из них теперь доставалось Разанову. Дмитрий Петрович был очень обрадован, со слезами благодарил за радушие Нечаев. Надарил на последние деньги платьев и рубашечек их детям, простился с Лефортовым и, переехав в больницу, занялся службой.